Пётр Потёмкин. Заутреня. Пахнет пряными духами, гнётся потная свеча и касается боками то причёски, то плеча. Держишь свечку и боишься подпалить соседки Рюжь. Вот поджог. Простите, злисься на себя, что не уклюж. Так в живом зажатой прессе Хмур стоишь ты и сердит, только песнь Христос воскресе от всего освободит.